Глава 24 Дальнейшие события завертелись довольно быстро. Сразу стало понятно, что обоим главам родов это приглашение выгодно. А еще они дожут тип прагматичны, так что никаких тебе расшаркиваний и намеков на протяжении нескольких месяцев. Условия устраивали обоих, так что оставалось только встретиться лично обсудить частности и подписать договор. Для этого была определена нейтральная территория, выбран один из дорогущих ресторанов города, именно к нему мы подъехали к вечеру следующего дня, где нас сразу же проводили в закрытую VIP-комнату, полностью изолированную от внешнего мира. Я занял место на диванчике по центру, Морозов справа, а Харфагер слева. Стол уже был заставлен различными явствами но они никого не интересовали. Мы собрались здесь совсем по иной причине, чем просто набить животы. Знаешь, если честно, я не думал, что ты так быстро согласишься. Ожидал, что переговоры затянутся как минимум на несколько месяцев, если не дольше. Первым нарушил тишину Хальфдан. Я ничуть не меньше удивлен тому, что ты первым решил инициировать эти переговоры. Да еще и Влада в это втянул. Впрочем, могу понять, почему. Лучше посредника, пожалуй, не найти. Несмотря на свою неоднозначную репутацию, цепиши никогда не были замечены в нарушении своего слова. Не говоря уже о том, что ходят слухи, что некоторые цепиши могли распознавать ложь. Не более чем слухи. Просто интуиция у нас хорошая. Да и люди постоянно сами выдают ложь своими эмоциями. Мягко улыбнулся я. Впрочем, я сам был удивлен таким предложением господина Харфагера. Разумеется, я сразу попытался перевести тему. Слухи далеко не всегда полезны, особенно такие. С одной стороны, если бы все были уверены, что я могу распознавать ложь, то просто перестали бы лгать мне. Плохо, что ли? Хорошо. Вернее, так может показаться. Что будут делать люди, если нельзя лгать? Они просто не будут ничего говорить. И это меня вполне устраивает. А ведь есть и второй вариант — люди перестанут мне лгать. И, если честно, это еще хуже. Сейчас я даже благодаря лжи могу узнать истину. Но правда она бывает разная. Можно сообщить ее так, что человек сам будет думать так, как нужно собеседнику. Дальше он сам все додумает. К счастью или к сожалению, далеко не все члены моего рода могли чуять ложь. Я бы даже сказал, что так могли лишь считанные единицы. Ощущать чужое сердцебиение не так уж и просто на самом деле. Что ж, признаю, даже для меня самого мое же предложение было слегка неожиданным. Разумеется, я давно об этом думал, но окончательное решение принял именно во время встречи с этим молодым человеком. Этот парень далеко пойдет, А про ваши тесные связи давно всем известно. И я решил, что такой шанс упускать нельзя. Наш союз будет полезен нам всем», — мягко улыбнулся Харфагер. «Не буду с этим спорить», — слегка смягчил настороженный взгляд Морозов. «И все же свадьба. Сколько уже сотен лет мы пытались это организовать? Я даже не вспомню. И все эти годы вы всегда отказывались». И пусть явной вражды между нами никогда не было, но настороженность всегда витала в воздухе. Твои предки в гробу перевернуться узнав, что ты согласился на это. Чего они так старались не допустить? Времена меняются, — развел он руками. Наши способности не столь уникальны, как может показаться. И с каждым годом они становятся все менее востребованными. Люди давно уже научились замораживать нужные им вещи. Вопрос лишь в цене. И уже сейчас мы стоим на самой грани, когда электричество сможет заменить магию банально потому, что будет выгоднее. Пока нам удается давить конкурентов, но это не всегда. Стоит в дело влезть кому-нибудь из действительно серьезных игроков, и мы начнем сдавать позиции. Разумеется, не разоримся в ту же минуту. Наш бренд крепко укоренился в умах людей, да и наработанные связи позволяют выжить. Но именно что выжить — Скорее всего, придется сосредоточиться только на премиумном сегменте рынка, постепенно отступив с бюджетного. Доходы упадут, влияние нашей семьи ослабнет. Именно такие перспективы строят наши аналитики. Хочу ли я этого? Разумеется, нет. Выхода есть, но их не так много, и большинство мне не нравится. Одним из оптимальных является поиск могущественного союзника, и вот я здесь. Как видите, говорю только правду. Скрывать мне нечего. «Мои аналитики говорили точно так же про вас», — понимающе кивнул Сергей. «Вариантов у вас и вправду не так много. На самом деле возможности использовать особенности вашей магии не так мало. Но проблема в том, что в другие отрасли вас никто не пустит. Там уже давно все поделено. Разумеется, я говорю про серьезные масштабы». Малый бизнес никто не трогает, пока он не дорастет до определенных размеров. Но вам этого явно не хватит, а союз...» «Это и вправду выход. Но только не слишком ли просто ты все это рассказываешь? Я ведь могу и передумать, ужесточив условия, раз уж у тебя нет выхода». «Выход есть всегда. Ты это сам лучше меня знаешь». И ты действительно можешь ужесточить условия, я даже, возможно, соглашусь, возможно. Но станет ли тебе от этого легче? Вместо верного союзника получишь врага, что будет желать отомстить и вернуть свое. На это ты не пойдешь. Я слишком хорошо тебя знаю», — усмехнулся он. «Многие недалекие люди часто называют ваш род жадными торгашами. Вот только они ошибаются. Вы не торгаши, вы купцы». Два слова с похожим значением, но с абсолютно разной сутью. Торгаши стремятся рвать куш здесь и сейчас. Купцы же работают на перспективу. Можете даже сработать сейчас в минус, зная, что в перспективе это многократно окупится. Я же предлагаю достойную сделку, что принесет выгоду как одномоментно, так и на долгой дистанции, предложение от которого ты просто не сможешь отказаться. Мужчина вдруг резко рассмеялся, откинувшись на спинку диванчика. «Вот уж чего у нашего рода не отнять, так это сладко речивости. Не зря ваш предок был первым, кто смог объединить земли Норвегии. Там одной силы явно было маловато. Надо было уметь договариваться, что он и сделал. Впрочем, что бы ты сейчас ни сказал, я бы все равно не поменял свое решение». Предложение было выдвинуто, и я не меняю условия на ходу. Твоя племянница выйдет за моего племянника. Эта свадьба скрепит наш союз. Со своей же стороны обещаю всестороннюю поддержку вашему бизнесу и не только». «Идет!» — они пожали друг другу руки. Разумеется, при обсуждении будущей свадьбы двух молодых людей их самих на обсуждении не было и быть не могло. Когда дело касается серьезного бизнеса, мнение будущих молодоженов никого не интересовало. И это было в порядке вещей. Им еще повезло, что возраст примерно одинаковый. Бывают и куда менее благоприятные сочетания. Казалось бы, этих молодых людей насильно заставляют вступить в брак не по любви. Попытаются ли они отказаться и избежать от такой судьбы, например? Нет. Такие случаи невероятно редки. И дело не только в воспитании и верности роду. Это лишь часть причин. Основная же в том, что они отлично понимают, что их ждет в случае отказа. Решение поддержки рода в нашем феодальном мире это одно из страшнейших наказаний. С тобой ничего не сделают, ты будешь свободен. Но сам по себе. Никто не поможет и не защитит. Бывают люди, что обрадуются такой независимости, но лишь сперва. Слишком уж многое в нашей жизни зависит от положения твоей семьи в обществе. Это нехорошо, но и неплохо. Просто оно есть, и с этим ничего не поделаешь. Не знаю, как там у Харфагеров, но у Морозовых, насколько знаю, не было ни единого случая, когда кто-то из них решился бы отказаться от поддержки рода. Эти торговцы, как никто иной, знают, что у всего в нашем мире есть цена, Честно говоря, я не знаю, как сам бы поступил на их месте. Смог бы принять свою судьбу, или воспротивился бы, пойдя против рода. И это я, человек, росший большую часть своей осознанной жизни в одиночестве. Что уж говорить про тех, кто с детства растет в этой среде? Впрочем, это не мое дело. Внутренние дела чужих родов вне моей компетенции. Только главам решать, как будет лучше для их родственников. «Ах да! Держи!» Вытащив что-то из кармана, Морозов быстро бросил его навесом в сторону собеседника. Предмет блеснул золотым цветом, прежде чем быть схваченным в воздухе. Карфагер рожал кулак, и на его ладони обнаружилась золотая печатка с изображенным на ней древним скандинавским магическим символом, напоминающим весьма странную восьмиконечную звезду. — Ты... ты уверен? — запнувшись от волнения, спросил мужчина. — Разумеется. Забирай. Сильно сомневаюсь, что после его получения ты внезапно передумаешь. К тому же оно по праву твое. не делает отбирать реликвии чужих семей. Хотя, признаюсь честно, было весело наблюдать, как ты бесился, видя его на моей руке во время приемов. Спасибо это для меня и вправду много значит благодарно кивнул хальф дан надев кольцо на свой палец вот только мне давно было интересно как ты вообще его заполучил обычно артефакты наших земель редко покидают свои родные просторы о это весьма забавная история один весьма недальновидный паренек из дома олафсонов решил что он викинг точно так же как его предки Уселся, значит, на откуда-то добытый дракар, набрал команду таких же дебилов и отправился грабить наше побережье. И каким-то чудом на той деревянной лодочке умудрился даже живым доплыть до нас. Ну а дальше своей целью он решил выбрать одну из моих верфей на том берегу. Ну, что сказать, этих дебилов быстро обезвредили, вот только выяснив, что все они потомки пусть и мелких, но аристократических родов северян, Отправили всех ко мне. Вот среди их вещей я и приметил этот перстень. Сразу опознал ваш герб. Так что решил, что раз уж он точно этому дебилу не принадлежит, то и возвращать не нужно. Тем более, когда мои историки уточнили происхождение вещицы, я не упустил такой возможности тебя побесить». «Воистину, не переведутся идиоты на земле человеческой». И не столь важно, к какой нации они принадлежат. Идиоты они везде. Это первое, о чем я подумал, услышав данную историю. «Вот же Ублюдок! Когда-то их род приносил нам клятву верности, но предал!» Тяжело вздохнул мужчина. «Что с ним теперь?» «Ну а что с ними могло случиться?» «Вернул родителям. Разумеется, перед этим получив приличную веру. Ах, да!» Еще розгами по заднице их пароли. Если интересно, то записи, конечно, могу предоставить. Но только для личного просмотра. Мне потом еще этим их шантажировать, когда образды правления родами заполучат. — Нет уж, пожалуй, откажусь. Мне моя психика слишком дорога, чтобы смотреть на подобное. Вот казнил бы ты его, а кишки на дерево намотал тогда, да. А это... — вздрогнул Харфагер. — И я его отлично понимаю. А еще начал немного опасаться Морозова-старшего. Вот уж фантазия у человека. Я бы до такого точно не додумался бы. Однако, несмотря на весьма сомнительные методы, я им немного восхищаюсь. Ведь реально лет через 20-30 он получит контроль над целой кучей пусть мелких, но родов королевства Северных островов. На их землях репутация значит даже больше, чем у нас. А такие видео могут их просто уничтожить. Страшно, он все же человек. После мужчины переключились на обсуждение нюансов, связанных с их союзом. Вроде и мелочи, но было интересно послушать. Хотя я и уверен, что самое интересное они обсудят позже, уже только наедине. Какими бы мы союзниками ни были, но кое-что даже союзнику лучше не рассказывать. И вот наконец они закончили. Ну. Но... «Тогда я пойду. еще осталось много дел, которые нужно решить за сегодня». Первым встал с Дивана Морозов, вскоре покинув нашу компанию, явно понимая, что нам с Харфагером нужно поговорить. «Знаешь, Влад, я ведь могу тебя так называть?» — откинулся на спинку Дивана мужчина. «Да, конечно». «Хорошо. Тогда и ты можешь меня звать просто Хальфданом». «Так вот, Влад...» Если честно, когда я сделал тебе то предложение, то не думал, что все случится вот так просто. Думал, ты станешь просто первой птицей мира, что сообщит Морозову о том, что я готов к переговорам. Ждал долгих торгов, что затянулись бы на нескончаемые месяцы. А тут несколько дней, и все готово. Это шокирует, если честно. И, с одной стороны, понятно, что во многом это потому, что морозовые сами уже давно хотели завершить этот давний конфликт. Тем более, что цена мира была довольно приятная для них. Но даже так, если бы он не доверял тебе, то ни за что так быстро не принял бы данное предложение. Как минимум, ему потребовалось бы время, дабы убедиться, что это не подстава, да и вообще. А значит, он верит не только тебе, но и твоей интуиции, Я лишь мягко улыбнулся под его вопрошающим взглядом. Но так-то он прав. Отец Дима явно знает, что я могу определять правду. Не догадывается, знает. Видимо, успел это понять во время наших нечастых встреч. Возможно, немного неприятно, но... Ожидаемо, если честно. Этого дельца сложно обмануть. И даже такую мелочь он чувствует. Или просто знал, что мои предки иногда славились подобной способностью, и проверил ее наличие у меня. Потому как Херфагер прав, даже несмотря на наш союз и все такое, Морозов не стал бы действовать так быстро, не будь он уверен, что мне не солгали прямо в лицо. Меня ведь и в темную могли использовать, всякое бывает. Так что стоит просто учесть данный факт и смириться. Он знает. Вот и все. — Возможно. Но Миллион уже давно следил за вами и предполагал подобное развитие событий. Не стал ничего подтверждать. — Да, или так. Впрочем, это не столь важно. Я благодарен тебе за помощь. Ты исполнил свою часть договора, так что пришла пора исполнить мою. Мужчина засунул руку в карман и что-то там нажал, судя по всему. Через десяток секунд в комнату вошел незнакомый мне мужчина в костюме, несший стопку книг. Разумеется, оригиналы отдать тебе я не могу, сам понимаешь. Но это полноценные копии, переведенные на русский язык. Разве что информации о моем роде ты там не найдешь, улыбнулся он. И да, советую обратить особое внимание на пару книг в основании стопки. Эти копии экземпляров из закрытой части нашей родовой библиотеки. Ты заслужил. Но надеюсь, они все не уйдут дальше в вашей родовой библиотеке. Я могу это ожидать. Разумеется. Тут же кивнул я, после чего глубоко поклонился. «Благодарю». Закрытая секция. Пусть даже оттуда вычеркнуто все, что связано лично с их родом, но я отлично понимаю ценность заключенных там знаний. Да, это не какие-нибудь тайные техники или заклинания, но обычная история иногда может быть куда ценнее всего этого. Зная, какие книги хранятся в нашей закрытой секции, Могу предположить, насколько ценными могут быть данные книги. Если честно, я бы из своих запасов ни одну из книг не доверил никому вне рода. Да что тут говорить, если в закрытую секцию даже не всех членов рода пускают. Более того, не всех членов главной семьи. А это говорит об очень многом. И пусть в каждом роду могут быть свои принципы, что стоит там хранить, но даже так. Бесполезных знаний в библиотеке Рода, насчитывающем минимум 12 веков, просто быть не может. В общем, я сейчас находился в легком шоке. К счастью, удалось быстро взять себя в руки. На этом мы распрощались. Я с плохо скрываемой улыбкой быстро добрался до своей машины, где не отпускал их до самого конца пути. Уж не знаю, что точно я там найду, но как минимум это будет точно интересно.